«Прогулки наши обыкновенно не затягивались, так как мы хотели успеть навестить до обеда тетю Леонию». В первой неделе нашего пребывания в Комбре сумерки начинались раны. Нам виден был еще, когда мы поворачивали на улицу Сент-Эспри, отблеск заката на оконных стеклах нашего дома и пурпурная лента на рощах Кальвари, расцвечивающая дальше поверхность пруда. Красное пламя, часто сопровождавшееся довольно ощутимым холодом и ассоциировавшееся в моем уме с красным пламенем огня, на котором жарился в это время цыпленок, суливший мне вслед за только что полученным эстетическим удовольствием прогулки, удовольствием вкусной еды, тепла и отдыха. Летом же, когда мы возвращались, солнце еще не садилось, и во время нашего посещения тети Леони, уже низкие лучи его, проникнув через окно, задерживались в пространстве между раздвинутыми и подвязанными к стене гординами, тробились, рассыпались, просеивались. Затем, инкрустировав золотыми пятнышками лимонное дерево комода, наискось освещали комнату тем мягким светом, какой мы наблюдаем в лесу под ветвями густолиственных деревьев. Но в некоторые очень редкие дни, когда мы входили в тетину комнату, На комоде давно уже не было эфемерных инкрустаций. Утблекс закатного солнца не играл больше на оконных стеклах, когда мы поворачивали на улицу Сент-Эспри, и пруд у подошвы кальварии не румянился больше, поверхность его была уже опаловой, и длинный лунный луч пересекал всю ее, дробясь и сверкая на пробегавших по ней струйках.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 И не теряя времени на раздевание, мы торопливо поднимались к тете Леоне, чтобы успокоить ее и засвидетельствовать, что, вопреки всем ее страхам, с нами ничего не случилось. Просто мы ходили в сторону Германта, а когда предпринимаешь прогулку в этом направлении, то, как это отлично известно, тете никогда нельзя рассчитать время так, чтобы вернуться к назначенному часу.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 В самом деле, в окрестностях Камбре было две стороны для прогулок. Они были настолько противоположны, что мы выходили из дома через разные двери, смотря по тому, в какую сторону мы хотели идти. В сторону мезеглис винес которую мы называли также стороной Свана, так как, гуляя в этом направлении, мы проходили мимо усадьбы господина Свана, или же в сторону Германта. Что касается мезеглис винес то, по правде говоря...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 В те времена попасть в Мезыглиз, взявший путь в сторону Германта, или наоборот, мне показалось бы чем-то столь же неосуществимым, как попасть на запад, взявший путь на восток. Так как отец всегда говорил о местности в направлении к Мезыглизу как о самой красивой равнине, которую он когда-либо видел, и о местности в направлении Германту как о типичном речном пейзаже, то я наделял их, представляя их таким образом в качестве двух сущностей – то есть связанностью и тем единством, какие принадлежат только созданием нашей мысли. Малейшие частицы, каждая из них, казалась мне драгоценной, блиставшей присущим им великолепием, между тем, как пролегавшие рядом с ними, перед тем, как мы вступали на священную почву той или другой чисто материальной дороги, на определенном расстоянии которых они были расположены в виде идеальной равнинной перспективы идеального речного пейзажа. Также мало заслуживали внимания с нашей стороны, как соседние с театром улички,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 И грань между ними сделалась еще более абсолютной вследствие того, что наше обыкновение никогда не ходить в один и тот же день во время одной прогулки в обе стороны, но один раз в сторону Мезоглиза, другой раз в сторону Германта, заключало их, так сказать, вдали друг от друга, за пределами взаимного кругозора, в наглохо закрытые и не сообщавшиеся между собой сосуды различных послеполуденных часов. «Собираясь отправиться в сторону Мезоглиза», Мы выходили из дому, не очень рано и даже не считаясь с тем, было ли небо облачным, так как прогулка предстояла непродолжительная и не заводила нас слишком далеко, через парадную дверь тетиного дома на улице Сент-Эспри, как если бы мы шли все равно куда. Нам клонялся оружейник, мы опускали письма в ящик, передавали по пути Теодору от имени Франсуаза, что у нее вышло прованское масло или кофе, и выходили из города по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка господина Свана. Ещё далеко от него нас приветствовал выходивший на встречу прохожим запах сирени. Сами же сиреневые кусты с любопытством высовывали на дограды парка, окружённые маленькими зелёными сердцами свежих листьев, султаны из лиловых или белых перьев, лоснившиеся даже в тени от солнечных лучей, в которых они выкупались». Некоторые из них, наполовину скрытые домиком с черепичной крышей, называвшимся домом стрелков, где жил сторож, увенчивали его готические щипец с розовым минаретом своих цветов. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, сохранявшими во французском саду живые и чистые тона персидских миниатюр. Несмотря на мое желание ведь руками и гибкую талию, привлечь к себе звездочки кудрей их благоуханных головок, мы проходили мимо, не останавливаясь. После женитьбы Свана мои родные перестали посещать Тансанвиль, и чтобы не создавать впечатление, будто мы заглядываем в парк, мы не шли по дороге, тянувшейся вдоль ограды и поднимавшейся прямо в открытое поле, а избирали другой путь, тоже приводивший туда, но лишь после длинного обхода, заставлявшего нас забираться слишком далеко от дома. Однажды дедушка заметил отцу. «Вы помните, Сван сказал вчера, что по случаю отъезда его жены и дочери в Реймс он хочет прокатиться на сутки в Париж. Мы могли бы пройти мимо парка, ведь дам теперь нет здесь, это очень сократит наш путь. На несколько мгновений мы остановились подле ограды». Пора сирения приходила к концу. Некоторые кусты изливали еще высокими лиловыми люстрами крохотные пузырьки своих цветов, но во многих частях листвы, где всего неделю назад волнами бушевала благоуханная пена, теперь увидала осевшая и потемневшая накипь, полая, сухая и лишенная запаха. Дедушка показывал отцу, в каких своих частях вид местности остался тем же и в каких частях он изменился со времени прогулки, совершенной им с господином Сваном в день смерти жены покойника. Воспользовавшись случаем, он еще раз рассказал об этой прогулке. Перед нами поднималось по направлению к дому ярко освещенное солнцем аллея, обсаженная нас Турциями. Направо по ровному месту раскинулся парк. Виден был затененный окружавшими его большими деревьями пруд, выкопанный родителями свана. Но даже в самых искусственных созданиях человека материал, над которым он работает, есть природа. Иные места навсегда остаются окруженными символами своеобразной суверенной власти и водружают незапамятно древние ее атрибуты посреди разбитого человеком парка, как они делали бы это вдали от всякой человеческой культуры, в пустыне, которая всюду снова поглощает их, необходимо возникая из самого их расположения накладываясь на произведения человеческого искусства. Таким именно образом, в конце аллеи, испускавшейся к искусственному пруду, составился двухярусный сплетенный из незабудок и барвинка, изящный, естественный голубой венок, обвивавший испещренную световыми бликами водную гладь. Между тем, как сабельник с царской величавостью, преклоняя мечи свои, простирал над пасконником и водяными лютиками растрепанные фиолетовые и желтые лилейные цветы своего прудового скипетра. Отсутствие мадемуазель сван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 являлись для меня предвестниками широкого простора, на котором волнами ходят хлеба и кудрявятся облака. И вид одинокого мака, взвивавшего наверхушку гибкого своего стебля, трепавшийся на ветру красный вымпел над черным бакеном, жирной землей, заставлял радостно биться мое сердце, как у путешественника, замечающего на низменной равнине первую потерпевшую аварию лодку, которую конопатит какой-нибудь рыбак и восклицающего еще прежде, чем он увидел полоску воды на горизонте, море».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 в форме карандашного эскиза, или же когда музыкальная пьеса, которую мы слышали только в исполнении на рояле, предстает перед нами в великолепном оркестровом наряде. В этот миг дедушка подозвал меня и сказал, показывая на изгородь Тансанвильского парка, «Ты и так любишь боярышник. Погляди же на этот куст с розовыми цветами. Не правда ли он красив?» В самом деле, этот куст розового боярышника был еще красивее, чем белые кусты. Он тоже был в праздничном наряде, том наряде, которые надевают во время церковных праздников единственно подлинных, потому что случайная прихоть не приурочивает их к дням специально для них не предназначенным, не содержащим в себе ничего по существу праздничного. Но наряд его был еще более богатым, чем наряд остальных кустов, ибо цветы, лепившиеся по его ветвям, один на другим так густо, что не было ни одного местечка не украшенного ими, словно помпончики, обивающие пастушьи посохи в стиле рококо, имели окраску и следовательно обладали более высоким качеством, классной эстетики Комбре, если судить о ней, по лестнице цен в магазине на площади или у комю, где самыми дорогими бисквитами были розовые. Я сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть тот, что мне позволяли приправлять мятыми ягодами земляники.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 На концах ветвей, как мы можем наблюдать это на тех розовых деревцах борщках, задрапированных бумажным кружевом, которые раскидывают тонкие свои веточки на престоле в небольших праздниках, тысячами сидели маленькие бутончики более бледной окраски.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 Взглядом, который хотел бы прикоснуться, завладеть, унести с собой пленившее его тело, а вместе с телом также и душу. Затем, настолько я боялся, что каждую секунду дедушку и отец, заметив девочку, заставят меня оторваться от нее, прикажут те впереди них, взгляд мой бессознательно сделался умоляющим. Старался принудить ее обратить на меня внимание, увидеть меня, познакомиться со мной.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 Дедушка рассказал всю нашу прогулку тете леони желая развлечь ее или, может быть, питая некоторую надежду побудить ее встать с постели и начать выходить из дома. Ибо в прежние времена тетя очень любила эту усадьбу, и визиты с Вана были последние, которые она соглашалась еще принимать после того, как дверь ее была уже закрыта для остальных ее знакомых. И тем же тоном, каким она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 Процесс, начинавшийся в ней несколько раньше, чем он происходит обыкновенно во всех нас, был процессом великого отречения старости, приготовляющейся к смерти, хоронящейся в свою куколку, процессом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 которые, по нашему мнению, должны бы сделать его для нее более тягостным. Именно она была обречена на него ежедневно подмечаемым ею угасанием своих сил, которое, делая каждое ее движение, каждый жест утомительным, даже мучительным, сообщало в ее представлении бездействию, уединению, молчанию, благословенную, укрепляющую и освежающую сладость покоя.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 Мне вдруг казалось тогда, что они не могут не испытать моего волнения, что они непременно должны стать на мою точку зрения, что в них тоже зарождаются мои мечтания, что они прощают их мне и даже прельщаются ими. И мне бывало не по себе, словно я их соблазнил и развратил.